Глава 7. В последующие дни мы сталкиваемся лишь ненароком. Тогда нам удается подмигнуть друг к другу, невзначай прикоснуться или шепнуть несколько слов. Но этого достаточно. Как не влечет меня к Матиасу, сохранить место мне важнее. Что бы он ни говорил, я все-таки не настолько наивна, чтобы поверить, что такой важный господин может всерьез мной заинтересоваться. Слишком уж часто я вижу, как его чары воздействуют на женщин. Даже Грита от него без ума. В чем же заключается его секрет? Может быть, в том неподдельном участии, с которым он тебя слушает и на тебя смотрит? Или в его веселом характере, красивой наружности? Ему прекрасно известно, насколько он привлекателен. Я замечаю это потому, как он поправляет свой наряд перед зеркалом, какие элегантные костюмы выбирает. Серые и светло-коричневые, в отличие от большинства амстердамских купцов, предпочитающих старомодный черный цвет. Может, он отличается от прочих, потому что много путешествует, например, в Италию. Вот он и носит не плаеный воротник, мельничный жорнов, а тонкое кружево, прикрывающее лишь плечи, не высокую черную шляпу, а более изящный головной убор с пером. «Он и впрямь немало внимания уделяет своему внешнему виду», — говорит Бригитта, стоя за Мольбертом. «Если бы Адриан так одевался, он выглядел бы нелепо, но Матиасу подобный наряд к лицу». Приготовив обед, я подаю его в мастерскую и наливаю молоко в кружку. Что-то в голосе Бригиты заставляет меня замереть. «Господин Матиас очень современно одевается. На него все женщины засматриваются», — говорю я. «Да уж». «Интересно, кому, в конце концов, удастся его заполучить?» «Разве у господина Матиаса еще нет планов относительно женитьбы?» Бригитта смеется. «С чего бы? Ему и так хорошо. Он наслаждается своей свободой. Ты можешь представить Матиаса в ближайшем будущем, ведущего размеренную жизнь?» «С трудом, сударыня. Вот и я нет. Именно по этой причине я вышла замуж не за него, а за его брата». У меня перехватывает дыхание. «Господин Матиас хотел жениться на вас?» Официально он не просил моей руки, но и так все было понятно. Ты же видишь, как он на меня смотрит? Так и не смирился с тем, что я выбрала Адриана. Я смотрю на нее сверху вниз, прижимая кувшин молока к груди. А как к этому относится ваш супруг? Бригитта равнодушно пожимает плечами. Понятия не имею. Должно быть, ему это не особо по нраву. «Но я ведь за него вышла замуж, так что беспокоиться ему не о чем. Он хороший человек и очень мне дорог. Знаешь, что он для меня придумал?» Я качаю головой. «Уроки живописи. Меня будет учить Николас Мас. ученик Рембрандта Ван Рейна». «Как чудесно, госпожа!» Бригитта поднимает взгляд на меня. «Вот именно». Произносит она и через несколько секунд добавляет. «Кажется, Рембрандт узнал о моем таланте и навел справки. У него нет времени давать мне уроки самому, но он очень настаивал, что мне нужно совершенствоваться дальше. Поэтому рекомендовал одного из своих учеников. Сегодня мы с Адрианом едем к нему в мастерскую». «Вы будете заниматься там?» «Нет, конечно. Мы закажем ему картину» а Николас будет раз в неделю приходить сюда, в мою мастерскую. Мне с ним находиться наедине было бы неприлично, так что тебе придется присутствовать на уроках, Кэтрейн. Если боишься заскучать, бери с собой штопку». Бригитта не сводит глаз с моего лица, и я, спохватившись, изображаю улыбку. «Не беспокойтесь, госпожа». «Я познакомлюсь с учеником самого Рембрандта ван Рейна». «Имя Рембранта, великого художника нашего времени, знает каждый, кто хоть немного интересуется искусством. Может, однажды я увижу и его? В любом случае, с Николасом Масом я точно встречусь. О нем я никогда не слышала, но если он ученик великого мастера, то значит и сам хороший художник». «Какой у тебя радостный вид!» — говорит Матиас. Он застал меня за развешиванием постиранного белья, и я тут же оборачиваюсь на его голос. Я скоро увижу ученика Рембранта ван Рейна. Матиас вынимает изо рта курительную трубку. Что ты о нем слышала? Об ученике? Ничего. Зато о Рембранте знают все. Я думал, он знаменит только в трудами. «Стало быть, тебе понравилась идея присутствовать на занятиях Бригитты?» «Очень. У себя дома в Дерейпе я тоже рисовала». «Правда?» «Да, но не на холсте. Я расписывала узорами мебели тарелки». Матиас смеется. «Это не то же самое». Он опять берет трубку в рот и затягивается. «Сегодня Адриан с Бригиттой едут в мастерскую Ван Рейна. Хочешь поехать с ними?» Я с изумлением смотрю на него. «А можно?» «Я скажу, что неприлично будет прийти в гости без подарка, и что ты его понесешь». Адриан не возражает против того, чтобы я сопровождала их с Бригиттой. Он считает, что у каждого должна быть возможность увидеть величайшего художника нашего времени, даже у прислуги. «Однако, стой в сторонке», — предупреждает он. Мы садимся во взятую на прокат карету и едем вдоль Императорского канала на широкую улицу, где живет и работает Ван Рейн. Мастерская находится в западной части города, где я еще ни разу не была. Но я вообще мало где бывала в Амстердаме, ведь мои редкие вылазки ограничиваются лавками в близлежащих кварталах. Поэтому я так радуюсь этой поездке сквозь хаотичное движение лошадей, карет и пешеходов. В конце Императорского канала мы упираемся в стройку, где позже должно появиться кольцо каналов. Сваищики и плотники заняты подготовкой фундамента в сырой почве. Мельницы откачивают воду, и в тех местах, где фундамент уже заложен, спешно работают каменщики и строгали. На это зрелище стекается много зевак. «Пешком мы добрались бы быстрее», — говорит Бригитта, когда нам наконец-то удается свернуть налево и возобновить движение. «Я так не думаю, идти все-таки далековато. Особенно тебе в твоих шелковых туфельках. К тому же их потом пришлось бы выбросить», — отвечает ее супруг. «На улицах действительно страшная грязь. Мы уже покинули роскошный новый район вдоль каналов. На Дамплейн только что завершилась торговля на рыбном рынке, и к колесам нашей повозки прилипают рыбьи, головы и чешуя. Лошадь протискивается на Дамстрат, где проехать почти невозможно из-за прилавков, откинутых прямо из окон домов и уставленных товаром. В конце старой стрелковой улицы мы сворачиваем направо. И вот уже карета громыхает по широкой улице. Приехали. Адриан выходит из экипажа и протягивает руку жене. Я спускаюсь без его помощи, прижимая к груди кувшин вина, который было решено привезти в подарок, и в восхищении смотрю вверх. Мы остановились у прекрасного здания с красными и зелеными ставнями по фасаду. Нам открывает служанка, которая провожает нас в холл, выложенный черно-белой плиткой, куда выходит несколько дверей. Она ведет нас по лестнице на третий этаж. Окна мастерской смотрят на улицу. Это просторная светлая комната, где занимаются пятеро учеников мастера. Сам он стоит перед мальбертом и ни на что не обращает внимания. Лишь когда служанка осторожно покашливает, он откладывает кисть в сторону. «Господин Ван Нюланд, госпожа Ван Нюланд, прошу». Обернувшись, Рембрандт Ван Рейн вытирает испачканную в краске руку о рубашку и изображает поклон. «Рада знакомству!» — произносит Бригитта, залившись румянцем. Ван Рейн только улыбается, и все молчат. Вот-вот пауза уже станет неловкой, но тут Адриан показывает на полотно на Мальберте. «Вижу, вы заняты». «Полноте. Но я всегда занят. Всегда». «Этот заказ должен быть готов через месяц». Ван Рейн смотрит на холст, и в его взгляде читается желание как можно скорее вернуться к работе. «Мы не будем вас надолго задерживать». Адриан подзывает меня к себе. «Я отдаляюсь от дверного проема и протягиваю Адриану кувшин вина, который он с поклоном передает Ван Рейну». Завязывается обязательный в таких случаях разговор, обмен дежурными фразами. Я к нему не прислушиваюсь. Я полностью поглощена картиной, над которой сейчас работает Рембрандт. С полотна на меня взирает молодая женщина, чьи глаза написаны настолько правдоподобно, что кажется, будто она заглядывает мне прямо в душу. Как такое возможно? Как ему удается настолько точно передавать то, что он видит? Уму непостижимо. Ван Рейн, кажется, замечает мой интерес и вдруг обращается ко мне. «Тебе нравится?» Этот прямой вопрос ненадолго выбивает меня из колеи, но я быстро собираюсь с духом. «Эта женщина смотрит так, словно что-то обо мне знает. Даже страшно», – отвечаю я с большим почтением. «А как падает цвет? Какие цвета?» Красивее я ничего в жизни не видела. Лицо Рембранта озаряет улыбка. «Ты любишь искусство?» Я быстро киваю, но тут замечаю лица своих нанимателей и отхожу в сторону. Адриан и Бригита вновь вступают в разговор, а я тихонько брожу по мастерской. Тут царит беспорядок, ученики растирают краски, моют кисточки или пишут картины. Дольше всего я рассматриваю полотна самого мастера, расставленные вдоль стен. Адриана и Бригитта начинают прощаться. Слишком скоро, на мой взгляд. Из мастерской я выхожу позже всех и напоследок оборачиваюсь. Ван Рейн улыбается мне, и я улыбаюсь ему в ответ. «Подумать только!» – недовольно произносит Бригитта, когда мы рассаживаемся в карете. «Я ожидала совсем другого». Какой грубиян, даже не предложил нам чего-нибудь выпить. Мне показалось, что мы пришли не кстати, он был очень занят. Ну и что? Мы же заказчики. Он вполне мог потратить на нас немного времени. Бригитта обращается ко мне. А ты что думаешь? Что за несносный человек? Ему и впрямь стоило предложить вам освежиться, госпожа. Однако, когда вы сами увлечены работой, вы тоже сердитесь, когда вас отвлекают. Бригитта задумчиво смотрит перед собой. Пожалуй, настоящие художники не могут позволить себе тратить драгоценное время на пустую болтовню. Но он был уж очень нелюбезен. Даже не знаю, понравлю мне господин Ван Рейн. Я смотрю на спешащих по улице людей и чувствую на себе тепло улыбки Рембрандта.